Глава 270. Золотой кристалл. Хан Сень не мог описать те чувства, что он испытывал в то время. Они преодолели горы, реки и даже океан, а теперь ему казалось, что Золотой Лев пришел на этот пустынный остров для того, чтобы родить потомство. Золотая гора была похожа на вулкан с огромным кратером наверху. Золотой Лев забрался туда и начал выть. Хан Сень слез со спины золотого льва и уже семь дней наблюдал за ним. Сначала он подумал, что лев съел слишком много красных цветов, и казалось, что он собрался умирать. Однако через неделю вытия лев наконец родил львенка размером со слона. Получается, что лев пришел именно сюда только для того, чтобы оставить потомство. и так родился маленький львенок конец истории. Хан Сень вздохнул и собирался уходить. Золотой лев был очень сильным, и Хан Сень был уверен, что даже в этой ситуации он не выживет после его атаки. Когда Хан Сень развернулся, то послышался пронзительный рев, и неожиданно золотой лев выплюнул довольно много золотой крови. Хан Сень замер. Поблизости не было ни одного живого существа, Зачем тогда он начал плеваться кровью? За мгновение золотой лев начал буквально фонтанировать кровью. Хан Сень был удивлен и в этот момент увидел золотой кристальный шар диаметром в 3 фута. Кристалл сверкал как настоящий бриллиант, и казалось, что в нем отражалась вся галактика. Хан Сень внимательно смотрел на него и думал, что это такое? Выплюнув кристалл, золотой лев наконец перестал реветь и начал отделять его от крови своей лапой. Из-за его размера льву было это трудно сделать, ему пришлось даже отодвинуть своего львенка, который еще не открыл глаза. Сделав все это, золотой лев посмотрел, как львенок начал облизывать кристалл, а потом закрыл глаза, казалось, что он умер. Хан Сень был в шоке. Он не был уверен, что золотой лев действительно умер, но кровь так и продолжала течь из его рта. Лев просто не мог выжить после такого. Львенок, который только родился, понятия не имел, что происходит. У него все еще были закрыты глаза, и держа кристалл двумя лапами, он продолжал его облизывать. Давай это сделаем. Хан Сень был превосходным убийцей, поэтому легко мог определять в каком состоянии находится существо. Теперь он был уверен, что золотой лев умер. Золотой кристалл, который он выплюнул, казался чем-то ценным. Хан Сень наблюдал за львенком, который так и продолжал облизывать кристалл и заметил, что тот стал немного сильнее. Хан Сень стиснул зубы, призвал крылья и отправился в кратер. А он достал копье от рыцаря-жука и засунул его между львенком и золотым кристаллом. Он воспользовался копьем и отодвинул его к краю. Казалось, что львенок расстроился. Он только родился и не мог открыть глаза, его лапы были еще очень слабы, поэтому подняться он тоже не мог. Все, что он мог, это просто принюхиваться в том направлении, где располагался золотой кристалл, и рычать. Хан Сень поднялся выше и внимательно присмотрелся к золотому льву. Увидев, что тот так и остался неподвижным, Хан Сень расслабился и полетел к золотому кристаллу. Подлетев, он потыкал в него своим копьем. По звуку было похоже, что тот каменный. Хан Сень наклонился и прикоснулся к нему. Он был холоден. Лев же не может причинить вред своему львенку, верно? Если он мог его облизывать то в нем не должно таиться никакой опасности. Хан Сень взглянул на рычащего львенка, который изо всех сил пытался встать и, наконец, решился. А он тоже начал облизывать золотой кристалл. Когда его язык прикоснулся к кристаллу, он ощутил, что тот превращается в жидкость. Хотя он был полностью безвкусным, Хан Сень ощутил прохладу. После того, как он сглотнул, он ощутил сильный холод. Хансень чувствовал, что все его поры открылись, и его начала переполнять энергия, которую он не в силах был полностью использовать. Он действительно удивительный. Хансень был настолько счастлив и энергичен, что быстро продолжил облизывать кристалл. Его можно было сравнить с сосулькой. Чем быстрее он облизывал, тем больше появлялась жидкости. Довольно скоро Хансень поглотил кусок от этого шара размером с футбольный мяч. Продолжая проглатывать прохладную жидкость, ему стало казаться, что он перерождается. Энергия переполняла все его клетки. Что это? Возможно, это жизненная энергия золотого льва. Хан Сень был очень рад, так как понимал, что этот золотой кристалл был удивительной вещью. Львенок пытался встать. Консень остановился и попробовал поднять золотой кристалл. Он оказался легче 200 фунтов. Взяв его, он взлетел и приземлился на другом конце кратера. Но львенок не собирался сдаваться. Он развернулся и пополз к нему, пытаясь снова заполучить золотой кристалл. «Я не хотел тебя убивать, потому что ты еще ребенок. Но раз ты не собираешься сдаваться...» То я не пощажу тебя. Хан Сень немного подумал и вонзил копье в львенка, но копье не смогло пробить даже кожу, оно даже отскочило от его шерсти. У Хан Сеня расширились глаза, и он с недоверием посмотрел на львенка. Глава 271. Суперген. Копье было от рыцаря жука поэтому его можно было сравнить с любым оружием от души существа со священной кровью, но оно не смогло пройти даже через шерсть маленького львенка. Как такое вообще возможно? Даже если золотой лев и был очень сильным существом, то этот львенок только родился, и у него уже была такая сила. Хан Сень не смог навредить львенку, ему удалось только разозлить его. От боли он слегка приоткрыл глаза. Несмотря на то, что он не мог открыть их полностью, все равно в его золотых зрачках была видна ожесточенность. Немного привстав, он зарычал и бросился на хан Сеня. Хоть его лапы были еще слабыми, он все равно выглядел довольно устрашающе. Сжав кулаки, хан Сень попытался ткнуть копьем ему в глаз. С этим ударом хан Сень использовал вращающееся копье, и в этот раз... Копье, как дрель, коснулось глаза. Львенок громко зарычал от боли и перевернулся. Хан Сень еще сильнее удивился. Он вложил в удар всю силу и нацелился на глаз, который был самым уязвимым местом. Но, несмотря на это, глаз остался цел. Черт, его невозможно даже поранить. Хан Сень сражался со львенком своим мощным копьем, но выглядело оно, как игрушка. Пусть оно и доставляло какие-то болезненные ощущения, но повредить не могло. Хан Сень немного начал сомневаться в этом копье, поэтому решил использовать бриллиантовый меч и гарпун с тремя лезвиями. Однако, какое бы оружие он не использовал, в какие бы места не ударял, львенок испытывал лишь небольшую боль. Золотой львенок становился только более ожесточенным. Постепенно он начал лучше держать равновесие и стал сильнее и быстрее. Теперь львенок не представлял для Хансеня настоящую угрозу, но до этого было недалеко. Львенок был непобедим, так как Хансень не мог причинить ему ни малейшего вреда. Когда львенок уставал, то ложился и отдыхал. Питался он золотой кровью, от отчего становился все сильнее и сильнее. Хансень Чувствовал себя ужасно. Он уже воспользовался всем, что у него было, но так и не смог убить львенка. В итоге Хан Сень решил улететь золотым кристаллом, пока львенок еще маленький. Дело было не в том, что он не хотел убивать львенка, а в том, что он просто не мог этого сделать. А Он попробовал все, но так и не смог пробиться через его шерсть, поэтому не было смысла оставаться рядом». Хан Сень взлетел, держа золотой кристалл, и видел, как львенок подпрыгивает и рычит на него. К сожалению, он был маленьким, поэтому не мог действовать так, как его родитель. Хоть он мог подпрыгнуть на три фута, до Хан Сеня не доставал. Какой странный! Хан Сень снова взглянул на львенка и, покинув золотую гору, приземлился на острове. В океане было много сильных существ. Поэтому Хан Сень не мог далеко лететь. а Если он столкнется с каким-то существом, то это прибавит ему много проблем. На острове был только мертвый золотой лев и львенок, который пока не мог спуститься с горы. Можно сказать, что какое-то время Хан Сень был в безопасности. Хан Сень решил, что сначала ему нужно полностью съесть золотой кристалл, а потом уже покидать остров. Как только у него появлялся шанс, он начинал облизывать кристалл. Проглотив уже довольно много золотой жидкости и насытившись, Хан Сень неожиданно услышал голос. Информация. Поглощена жизненная эссенция суперсущества. Получено одно очко супергена. Хан Сень широко открыл глаза, как будто в него попала молния. Он подумал, что все это ему просто неизвестно послышалось придя в себя от шока он тут же проверил свои данные информация хан сень не эволюционировал статус нет продолжительность жизни 200 лет для эволюции необходимо 100 очков гена полученные очки гена 100 обычных очков 100 примитивных 84 мутантных 61 священных 1 супер очко гена Хан Сень довольно долго пребывал в шоке, а потом рассмеялся. Он так смеялся, что на глазах появились слезы. «Суперген! Суперген! Оказывается, после священного очка есть еще и супер! Священные очки Гена — это не предел!» Хан Сень даже не мог описать, насколько он был взволнован. Люди, обнаружившие святилище Бога более двух веков назад, постоянно развивались. Вначале людям было очень трудно здесь выживать. Новички не могли убить даже существо-мутанта, не говоря уже о существе со священной кровью. Однако с разработкой сверхискусств гена и увеличением количества людей охотиться стало намного легче. За последнее десятилетие Все больше и больше увеличивалось число людей, которые прошли эволюцию с максимальным количеством очков гена всех видов. Однако до сих пор нигде не было записей о супергене, а это значило, что еще никто из людей не убил суперсущество. Даже если кто-то и встречал суперсущество, то убить его было невозможно. Хан Сень сам видел, насколько сильным был золотой лев, Даже его детеныш невероятно силен. Хан Сень был одним из лучших в первом святилище бога, но даже он не смог повредить маленькое суперсущество. Теперь было понятно, почему люди никогда не упоминали о суперсуществах. Даже если все люди из замка стальных доспехов будут атаковать золотого льва, Хан Сень был уверен – все умрут. Это было похоже на то, что когда у людей не было ни священных очков гена, ни души от существа со священной кровью, они просто не могли убить существо со священной кровью. Когда Сын Небес убивал кровавого убийцу, то ему пришлось воспользоваться стрелой от души существа со священной кровью. А сейчас у людей не было супер-очков гена и не было души от супер-существ, поэтому, соответственно, никто не мог убить Суперсущество. Глава 272. Жизненная эссенция. Наконец, Хан Сень понял, из-за чего он не мог нанести никакого вреда львенку. Они просто были на совершенно разных уровнях. Хотя золотой львенок только родился, но, похоже, он уже обладал суперспособностями. Черный кристалл, который я нашел в черном жуке, возможно, тоже является жизненной эссенцией суперсущества – Думая об этом, Хан Сень не нашел подтверждение своей теории. Его черный кристалл не таял как золотой, иначе он давно уже бы исчез, так как был маленького размера. Черный кристалл совершенно не изменялся. У Хан Сеня было немного времени, чтобы подумать об этом. У него имелся предмет с жизненной эссенцией, и как только он чувствовал, что может еще его поглотить, то тут же принимался облизывать его. Хансейн снова и снова слышал голос в своей голове. Ему казалось, что это самый счастливый момент в его жизни. Хансейн думал о том, что его путешествие стоило этого. хансеню понадобилось чуть больше недели, чтобы полностью съесть шар. И в итоге он получил 10 супер-очков, что удивило его. Изначально Хансень думал, что ему придется съесть все суперсущество, чтобы получить 10 суперочков. Но, возможно, все суперочки гена у суперсуществ были сосредоточены именно в таких шарах. Затем Хансень вернулся в кратер, собираясь съесть умершего золотого льва. Но он не мог даже повредить его ребенку поэтому у него не было никакого шанса отрезать кусочек плоти гигантского суперсущества. существа Хан Сень был разочарован, но ничего так и не смог придумать. Он пытался успокоить себя, думая о том, что плоть золотого льва не принесет ему никакой пользы. Интересно, как людям удалось убить первое существо со священной кровью? Хан Сень много думал об этом, но так и не мог найти объяснение – В святилище Бога не было Скайнета, где он мог бы прочитать такую информацию. Немного поразмышляв, он решил, что пора покидать этот остров. Львенка он все равно не мог убить, к тому же он быстро набирал силы, поэтому вскоре мог бы уничтожить самого Хансеня. Не было смысла дольше оставаться на этом острове. К счастью, у Хансеня имелись крылья от души существа со священной кровью, иначе он не смог бы перелететь океан. Благодаря опыту, который он получил, путешествуя на спине Золотого Льва, Хан Сень узнал, насколько большим и опасным является святилище Бога. Теперь он будет уделять много внимания изучению тех мест, куда будет собираться на охоту. Хан Сень думал о том, что его путешествие над океаном может быть очень опасным. Но Хан Сень не знал другого пути, кроме как через океан, где было много различных существ. Хотя эти существа и не достали бы до него в небе, но были еще птицы со священной кровью, которые легко могли напасть на него. Возможно, Хан Сеню сопутствовала удача. Он пролетел два дня, так и не столкнувшись с опасностью. По дороге он смог убить рыбу-мутанта и, съев ее, получил два мутантных очка. Теперь у Хан Сеня было уже... 86 мутантных очков гена. К счастью, Хан Сень увидел остров, а возле него стоял современный корабль. Несмотря на то, что там не было электронного оборудования, Хан Сень все равно был уверен, что сделан корабль из высокотехнологического материала. На нем значилась надпись «Богиня Луны». Похоже, корабль был здесь уже достаточно давно, и он был серьезно поврежден. Но для Хан Сеня это не имело значения. Если возле острова стоит корабль, то там должны быть и люди. Возможно, на этом острове имеется какое-то убежище, хотя это было бы фантастикой. Но в таком случае он смог бы воспользоваться телепортом и вернуться в Академию. Он уже несколько месяцев находился в святилище Бога и не мог отправить даже сообщения – Скорее всего, он даже пропустил главный экзамен. Он не сильно переживал по этому поводу, но вот Джи Ян Ран точно сильно беспокоилась о нем. Когда Хан Сень подлетел поближе, то погрустнел. Остров был не слишком большим, поэтому с неба его полностью было видно. На нем не было заметно ни одного здания. Приземлившись на острове, Хан Сень отозвал свои души существ – и собирался найти место, чтобы отдохнуть. И неожиданно он увидел человека, выходящего из джунглей. Увидев Хан Сеня, человек остановился, махнул ему и принялся убегать. Присутствие здесь людей немного улучшило настроение Хан Сеня. Он решил, что раз здесь есть люди, то это место должно быть недалеко от цивилизованного мира. Хотя люди могли телепортировать части кораблей, а потом собирать их в святилище Бога, все равно ни на одном корабле не было электронного оборудования. А это значило, что корабли не могли ходить на длинные дистанции. Кроме того, океан в святилище Бога считался более опасным, чем суша, поэтому никто не решался далеко уходить в его воды. Обычно корабли использовали, когда отправлялись на близкие расстояния, чтобы поохотиться на слабых морских существ. Хан Сень рассматривал человека. Это оказалась двадцатилетняя девушка, одетая в голубую броню от души существа. Она взволнованно смотрела на Хан Сеня. — Ты с зеленого острова? — дрожащим голосом спросила девушка. — Прости, но я не знаю, где находится зеленый остров, — покачал головой Хан Сень. Он хотел спросить у девушки, где он сам находится. И в этот момент из джунглей выбежало еще несколько человек. Они были примерно такого же возраста, что и первая девушка. Увидев Хансеня, все казались взволнованными. Они начали задавать Хансеню много вопросов, но чаще всего спрашивали, не с зеленого ли он острова. «Извините, но я не с зеленого острова». Я из замка стальных доспехов. Я потерпел крушение и хотел бы узнать, где сейчас нахожусь. Услышав ответ Хан Сеня, у всех на лицах появилось разочарование. Глава 273. Коллеги. Никто не ответил на вопрос Хан Сеня. Все люди развернулись и пошли в джунгли. «Мисс, что это значит?» Спросил Хан Сень, догнав девушку, которую увидел первый. Девушка ответила безразличным тоном, «Ну, теперь ты здесь, это похоже на пожизненное заключение, у тебя много времени, чтобы разобраться в том, где ты». Сказав это, она отправилась за остальными. Хан Сень догадывался, что они, скорее всего, потерпели крушение и оказались в этом месте. Однако он все равно хотел узнать, где именно находится, Все-таки они добрались сюда на корабле, поэтому должны хотя бы примерно знать, что это за остров и как далеко до какого-нибудь убежища. Хан Сень быстро пошел за этими людьми. Пройдя через лес, они оказались возле пещеры. В пещере было много материалов, которые произведены в Альянсе. Пещера была огромной, посредине горел костер. Это напоминало кемпинг. Видя это, Хан Сень понял, что люди живут здесь уже долго. Всего здесь было более десяти человек, и все примерно одинакового возраста. По мнению Хан Сеня, этим людям примерно столько же лет, как и Цинь Сюань, но она очень долго находилась в первом святилище бога из-за того, что хотела собрать максимальное количество очков гена по всем видам. Судя по этим людям, у них не было такого же желания. «Новичок, если ты хочешь остаться с нами, то тебе следует придерживаться наших правил и выполнять задания, иначе у нас нет лишней еды, чтобы отдавать ее тебе», — серьезно сказал Хан Сеню какой-то парень. «Ну, в океане и на острове есть много существ, поэтому думаю, что я сам смогу себя прокормить», — с улыбкой ответил Хан Сень. Все посмотрели на него с презрением, будто он сказал что-то смешное. Но никто не ответил. Казалось, что им даже не хочется подразнить его. Парень продолжил. «Мы все неудачники. Напоминаю, остров Винденд полон опасностей. Не стоит бродить по нему, иначе ты можешь погибнуть. И какая здесь опасность?» – удивленно спросил Хансень. Парень замолчал. Заговорил другой – худой молодой человек, который стоял рядом. «На острове Винденд полно существ со священной кровью. Ты сможешь их убить?» «Со священной кровью? Ну, нескольких я уже убил», — рассмеялся Хан Сень. «Парень, тебе стоит знать, перед кем ты хвастаешься. Ты знаешь, кто мы?» — спросил худой парень. «Ну, я был бы счастлив, если бы это узнал». Хан Сенью действительно хотелось узнать, кто эти люди — «Ты слышал о специальной команде?» Самодовольно спросил худой парень. «Вы члены специальной команды?» Хан Сень удивленно посмотрел на группу людей. Хан Сень не ожидал встретить на этом безлюдном острове людей из специальной команды. «Если ты слышал о такой команде, то ты должен прекрасно знать, чем мы занимаемся. Но даже мы с трудом здесь выживаем. Ты можешь представить, «С чем тебе предстоит столкнуться?» – спросил худой парень. «Какое совпадение! Я тоже член специальной команды. Из какого вы убежища?» – с улыбкой спросил Хан Сень. «Что? Ты тоже член специальной команды?» – худой парень с удивлением уставился на Хан Сеня. Остальные люди тоже были удивлены. Похоже, они сомневались в том, что сказал Хан Сень, а он выглядел очень молодо, На вид ему не более 18. Несмотря на то, что все члены специальной команды в первом святилище Бога были довольно молодыми, из-за высоких критериев отбора в команду вступали в основном в возрасте 20 лет. Отбирали людей тех, у кого было больше всего очков Гена. «Меня зовут Хан Сень, я командир специального отряда в замке стальных доспехов», — сказал Хан Сень. В этом не было никакого секрета, поэтому скрывать не имело смысла. «Ты над нами издеваешься? В твоем возрасте то, что ты стал членом, и так большая удача!» Худой парень усмехнулся и явно не поверил тому, что говорил Хан Сень. Он указал на парня, который первый с ним разговаривал. «Видишь того парня? Вот он похож на командующего специальной командой. Это наш капитан Фушен». «Привет, я Хан Сень, из Замка Стальных Доспехов. А из какого убежища вы?» Хан Сень был рад, что встретился с членами специальной команды. Худой парень решил, что Хан Сень продолжает обманывать и рассердился. Но до того, как он начал говорить, его остановил Фушен. Он осмотрел Хан Сеня с головы до пят и проговорил. «Насколько мне известно...» Командиром специального отряда в твоем убежище является Цинь Сюань, а ее заместителем – Ян Ман Ли. «Это две девушки. Среди руководителей нет парней, и я никогда не слышал имя Хан Сень. Похоже, что вы здесь уже больше полугода», – Хан Сень посмотрел на команду. «И что?» – спросил худой парень, уставившись на Хан Сеня. «Тогда неудивительно, что вы не знаете о том, что Цинь-Сюань перешла во второе святилище Бога, а я стал новым командующим специального отряда в замке стальных доспехов». С улыбкой сказал Хан Сень. К сожалению, у него не было с собой никаких документов, да и с Кайнетом он не мог воспользоваться, чтобы доказать свой статус. «Мы не можем поверить тебе на слово. Покажи документы». Худой парень так и не верил ему. «У меня нет с собой никаких документов, и если вы мне не верите, то я не смогу вас переубедить». Хан Сень развел руками. «Но мне нет смысла врать вам, зачем мне это?» Девушка, которая первая увидела Хан Сеня, взглянула на него и спросила, «Если так, то ты хорошо знаешь Цинь верно? Ну «Да», — немного задумавшись, ответил Хан Сень. «Тогда ты должен знать, что у нее за левым ухом». Медленно произнесла девушка. Вся команда уставилась на Хан Сеня, ожидая ответа. «Ну, если я не ошибаюсь, то за левым ухом у Цинь-Сюань нет ничего, а возле правого есть небольшая красная родинка», – небрежно ответил Хан Сень. Он провел с Цинь-Сюань множество боев, поэтому это он знал хорошо. Глава 274. Медведь с призрачными глазами. Фушен и остальные посмотрели на девушку. Похоже, что никто из них не знал, правду ли сказал Хан Сень. Девушка с облегчением вздохнула. Ты прав, у Циньсюань есть маленькая красная родинка за правым ухом. Однако обычно она скрывает ее волосами, поэтому простые люди ее не видят. Девушка сказала Хан Сенью. «Я все равно не уверена, что ты командир специальной команды, но теперь я знаю, что ты довольно близок с Цинь-Сюань». «Мисс, а ты тоже член специальной команды?» – спросил Хан Сень. Ему казалось, что остальные похожи на членов специальной команды, но эта девушка выглядела по-другому. «Меня зовут Сюй-Руан, я клиентка специальной команды», – с улыбкой ответила девушка. Хан Сень немного задумался и спросил, «А значит, это ты наняла команду, чтобы отправиться сюда?» Сююруан горько улыбнулась. «Это не то место, куда мы собирались. На нас напало гигантское существо со священной кровью, поэтому мы оказались здесь. И здесь мы в ловушке уже около года. Год. Тогда неудивительно, что никто из вас меня не знает», подумал Хан Сень. И продолжил расспрашивать. «Так что это за место? Вы знаете, где находится ближайшее убежище?» Худой парень по имени Люджи сказал, «Нет смысла об этом спрашивать. Даже несмотря на то, что ты можешь летать, ты все равно отсюда не выберешься». «Почему?» Хан Сень был озадачен. Пока он летел на остров, он не встретил никаких продвинутых существ. Наверное, все верили Хан Сеню, что он из специальной команды. Люджи джи и Сью-Руан рассказали ему свои истории о том, как попали сюда. На острове водились существа только одного вида, похожие на медведей. Они очень быстро перемещались и могли даже лазать по крутым склонам. У них был глаз во лбу, поэтому они обладали невероятно хорошим зрением. В основном это были примитивные существа, и только немногие из них – были существами-мутантами. У них также имелся свой король, существо со священной кровью. Король медведей с призрачными глазами был намного сильнее и быстрее остальных. Его практически невозможно было уничтожить. К тому же он использовал расчетливую тактику, из-за чего все члены специальной команды оказались беспомощны. Им приходилось выживать на диких растениях и грибах, которые они находили в лесу. Также они все время старались избегать медведей, поэтому у них была очень тяжелая жизнь. Сначала они не знали силы медведей с призрачными глазами и пытались их выследить, но это привело к серьезным потерям. Изначально в команде было почти 30 человек, но после сражения выжило лишь 10 Тем не менее, король медведей потерял несколько подчиняющихся ему примитивных существ. Однако среди тех, кто погиб, был только один человек из специальной команды. Сперва их было 10, а теперь осталось лишь девять. Все остальные работали на руян. Она была одной из управляющих в звездной группе. Хан Сейн также узнал, что они пришли из «зеленого убежища», которая находилась на Зеленом острове. Они знали только то, что им нужно идти на корабле примерно полмесяца, чтобы добраться до Зеленого острова. Кроме того, они знали, что остров находится на западе, но никто не знал его конкретное местоположение. И, наконец, в воде на них напало существо со священной кровью, поэтому они окончательно потерялись. Сюй-Руян не говорила, зачем они сюда отправились а также никто из членов специальной команды не рассказывал о деталях их миссии. Однако Хан Сень понял, что руян была кем-то значимым, потому что, несмотря на то, что они уже очень долго находились в ловушке на этом острове, все продолжали ее слушаться. «Сюйруян, я тоже из специальной команды. Как насчет того, чтобы мы заключили сделку?» – спросил Хан Сень после того, как все разузнал. – Мы все здесь. Какую сделку мы можем заключить? руян нахмурилась. Хан Сень был человеком, о котором она ничего не знала. руян знала Циньсюань и знала, что замок стальных доспехов находится очень далеко отсюда. Она не верила тому, что говорил Хан Сень, но была удивлена тем, что он хорошо знал Циньсюань. Простые люди не могли знать о Красной Родинге, которая была позади правого уха Циньсюань. «Госпожа Сюй, какие у вас планы? Вы хотите всю свою жизнь провести на этом острове?» Вместо ответа спросил с улыбкой Хан Сень. «А что мне остается делать, кроме как ждать спасательную команду?» Поинтересовалась Сюй Руян. «Я полагаю, что вы очень важный человек, раз ждете, что звездная группа отправит спасательную команду». Однако, если бы они могли найти это место, то им не потребовался бы целый год – Но они так и не нашли вас. Похоже, что это трудно сделать. Даже если они не сдадутся, мне интересно, сколько еще придется ждать?» Поинтересовался Хан Сень. У каждого изменилось выражение. Конечно, никто не знал ответа. Но сейчас только спасательная команда была их надеждой. «И что ты хочешь этим сказать?» Недовольным тоном спросила Сюи Руян. Слова Хансеня могли навредить ее авторитету в этой группе. Все подчинялись ей только из-за надежды, что звездная группа отправит спасательную команду за сюй руян. «Я имею в виду, что пока вы будете их ждать, разве вы не хотите лучше питаться?» Спокойно спросил Хансень. «У тебя есть еда?» Сюйруян внимательно посмотрела на Хансеня. Она не верила, что он мог принести с собой много хорошей еды. «У меня нет большого количества еды, но она есть на этом острове», — с улыбкой отвечал хансень «Ты говоришь о медведях с призрачными глазами, я считаю, что тебе стоит оставить эту идею. Я не хочу, чтобы еще кто-то умер». Сюй Руян сильно разочаровала идея хансеня «Если бы действительно был шанс охотиться на медведей с призрачными глазами, то они бы не ждали до этого дня». Сюй Руян не верила, что что Хан Сень на самом деле был командиром специальной команды в замке стальных доспехов. Хотя даже если он и был им, это все равно ничего не могло изменить. Фушен был главой специальной команды, и его команда была с ним, но у них не было шансов победить медведей. Хан Сень был один, поэтому у него не могло быть никаких преимуществ. Глава 275. Охота в одиночестве. Сюй-Руян больше ничего не хотела говорить Хан-Сеню. Сославшись на то, что устала, она вернулась в свою палатку. Хан-Сень даже не видел медведей с призрачными глазами, но предложил Сюй-Руян поохотиться на них, чем произвел на нее ужасное впечатление. Еще до того, как Хан-Сень собирался сказать об условиях сделки, Сюй-Руян показала свое недоверие по отношению к нему. Но Хан Сень не разочаровался, он был уверен, что когда принесет плоть медведя с призрачными глазами, сюй ру изменит свое мнение. У сюй ру должно было быть много ресурсов, раз она смогла нанять всю специальную команду. Хан Сень чувствовал, что сможет шантажировать сюй ру поэтому благодарил Бога, что он помог ему оказаться здесь. Кроме того, Хан Сень ненавидел всех, кто был в звездной группе. И она не будет исключением. «Брат, тебе стоит быть практичным. Не надо связываться с медведями с призрачными глазами». Люджи похлопал его по плечу. Похоже, что никто из специальной команды не верил, что Хан Сеню удастся удачно поохотиться. Они уже очень долго находились в ловушке на этом острове и испробовали миллион стратегий. Но у них так ничего и не получилось». Ландшафт на острове Винденд был очень сложным и разнообразным, но медведи с призрачными глазами, благодаря силе и гибкости, могли везде легко передвигаться. Эти существа вместе со своим королем уничтожили много хороших людей, что были с ними. Хан Сеню никогда не удастся победить их. «Фушен, а тебя не интересует моя сделка?» – спросил Хан Сень, так и не ответив люджи. «Ну, расскажи мне». Никто не ожидал, что Фушен согласится выслушать Хан Сеня. «Капитан, о чем ты собираешься говорить с этим парнем? Не верь его словам!» Быстро сказал люджи Остальные члены команды также пытались отговорить Фушена, но тот жестом приказал всем замолчать. Хан Сень улыбнулся. «Фушен, так как мы все из специальной команды, Как насчет того чтобы мы вместе похотились на медведей после мы просто разделим плоть убитого существа что скажешь фушен нахмурился ему казалось что хан сень слишком высокомерен но он считал что у хансеня было что-то особенное иначе он не смог бы самостоятельно добраться сюда но несмотря на это слова хансеня заставляли его съежиться парень «Тебе не стоит говорить настолько высокомерно!» – нетерпеливо вмешался люджи. Джи. «Действительно?» Конечно же, хан Сень был с ним не согласен. Когда он подлетал к острову, он заметил нескольких медведей с призрачными глазами. Эти существа не были уникальными, хан Сень видел их и раньше. По пути, когда он путешествовал на спине золотого льва, они столкнулись с группой таких существ – Без особых усилий уничтожил медведя со священной кровью. Но в то время Хан Сень не знал, как называются эти существа. До того, как Золотой Лев проглотил медведя с призрачными глазами, существо пыталось сопротивляться, поэтому Хан Сень знал, на что оно способно. С точки зрения силы и скорости, такие существа действительно были очень сильны. Самой страшной особенностью этих медведей был третий глаз на лбу. К тому же их зрение было подобно зрению королевы-фей. После того, как Хансень активировал свое замедленное зрение, он даже смог избежать удара золотого львенка, но это все, что ему удалось. Хансень считал, что король медведей с призрачными глазами не намного сильнее того существа со священной кровью, которого он убил в песчаной долине. Учитывая местность и количество медведей с призрачными глазами, Группе действительно было трудно их убить, но у Хансеня были крылья от души существа со священной кровью, и он был превосходным убийцей. Он мог использовать душу цветного существа, чтобы незаметно подкрасться и начать неожиданную атаку, и тогда ему должно было быть нетрудно победить существо, если члены из специальной команды будут готовы ему помочь. Хан Сень смог бы уничтожить всю группу медведей. Без их помощи Хан Сень тоже смог бы это сделать, но потребовалось бы намного больше времени. Получить такое большое количество плоти было довольно выгодно. Кроме того, Хан Сень хотел побыстрее тут все закончить и вернуться в свое убежище. Однако, так как они не хотели помогать, Хан Сень не стал настаивать. Отдохнув ночь в пещере, Хан Сень решил отправиться на охоту на медведей с призрачными глазами, чтобы доказать всей команде то, что он прав, и особенно Сюй-Руян, чтобы потом начать ее шантажировать. «Ты действительно собрался охотиться на медведей?» спросила Сюй-Руян, стоя возле пещеры. «Ну, на обед можешь ждать плоть медведя, но подумай о том, что ты готова за это предложить». Хан Сень махнул рукой Сюй-Руян и, развернувшись, отправился в джунгли. «Фушен, что ты думаешь об этом?» – спросила руян так как не могла понять, почему Хан Сень так спокойно отправился на охоту за такими сильными существами. «Да, он просто дурак. Если он хочет умереть, то пусть идет. Я вообще не верю, что он член специальной команды, не говоря уже о том, что он капитан». Лю Джи еще не встречал таких людей, подобных Хан Сенью в специальных командах. руян ничего не ответила. Она считала, что Хан Сень был особенным человеком, но не могла понять, что именно в нем необычного. «Я не могу сказать, что он за человек, но я также не могу рисковать людьми ради него», — немного подумав, проговорил Фушен. «Он тоже верил, что Хан Сень был особенным, но не хотел рисковать своими». Сюй руян кивнула. «Она была согласна с Фушеном. Она тоже не хотела рисковать». «Надеюсь, он не умрет в джунглях», – вздохнул Фушен. Пусть он и считал Хан Сень особенным, но не верил, что в одиночку можно пережить атаку медведей с призрачными глазами. «Если эти существа вас заметят, от них невозможно будет убежать. В прошлый раз они потеряли много людей перед тем, как им удалось сбежать». Сюйруян смотрела, как Хан Сень исчезает в джунглях. Ее одолевали различные эмоции. Она не верила, что Хансень действительно сможет убить медведя с призрачными глазами. Остальные считали, что Хансень либо сумасшедший, либо слишком высокомерен, раз решился пойти на охоту в одиночку. Если Хансень не сможет убить медведя, то, вероятнее всего, он начнет просить еду у них. Глава 276. Поразил. Зайдя в джунгли, Хан Сень пошел по тропинке и направился в ту сторону, где обитали медведи. До того, как он заключит сделку, Хан Сень не собирался уничтожать всех этих существ. Он решил убить одного и вернуться к группе, чтобы продолжить переговоры. Медведи с призрачными глазами были примерно шести футов в высоту. Всё их тело покрывал коричневый мех, который напоминал стальную щетку. У них на лбу сиял глаз, так они могли легко подниматься и спускаться по горам. Добравшись до гор, Хан Сень призвал душу цветного существа. Медведи с призрачными глазами передвигались, а Хан Сень пока просто скрывался. Его целью был медведь-мутант, потому что если он принесет плоть такого существа, то сюй ру должна будет больше заплатить. Неудивительно, что они не смогли убить медведей с призрачными глазами. Ландшафт просто не позволяет это сделать. Ханссень оглядывался и видел, что повсюду были отвесные скалы. Фушан и Сюй Руян, оставив пару человек для охраны пещеры, с остальными отправились на поиски еды. Хотя у них было припасено довольно много растений и грибов, лишние запасы никогда не помешают. Спустя некоторое время со стороны места обитания медведей раздался рев. «Неужели он действительно туда пошел?» – воскликнул люджи. По реву люди поняли, что медведи заметили чужака. Слышался рев один за другим. Казалось, что вся группа преследует хан Сеня. «Жаль, он не сможет долго продержаться», – вздохнула Сюеруян. Через долгое время рев стих. Группа людей не решалась подойти поближе. Так как Хан Сень разозлил всю стаю, то встреча с призрачными медведями будет очень опасной. Фу Шен и Сюй Ру Ян, немного посовещавшись, приняли решение, что им нужно вернуться в пещеру и на время прекратить поиски еды. Медведь-мутант с призрачными глазами. Вдруг недалеко от своей пещеры они увидели огромное существо – Они тут же призвали свои души и только потом заметили, что медведь не движется, а просто лежит на чьей-то спине. Человек нес труп медведя с призрачными глазами и шел по направлению к ним. Наблюдая за тем, как существо поднимается то вверх, то вниз, от шагов идущего человека у всех расширились глаза. «Этот парень? Он не умер, а смог убить медведя-мутанта?» Увидев лицо идущего человека, вскрикнул люджи. Остальные также были в шоке и не могли поверить своим глазам. Хансень действительно смог убить существо-мутанта. Это просто невероятно. Первый раз, когда они отправились на охоту, они потеряли половину людей и смогли убить только несколько примитивных существ. Им не удалось убить ни одного существа-мутанта. У этих медведей была невероятная скорость и сила. Убить хотя бы одного на отвесных скалах почти невозможно, но Хансень в одиночку смог уничтожить медведя-мутанта. Фушен осмотрел Хансеня с головы до пят, но не заметил на его теле ни одного повреждения, что еще сильнее его поразило. Они слышали, что ревела почти вся стая, но Хансенью мало того, что удалось выжить, так он еще сумел забрать убитого медведя. Это заставило задуматься, какой же силой обладает этот парень, если смог такое провернуть. Сюй-Руян, увидев все это, потеряла дар речи. «Ты действительно убил медведя-мутанта с призрачными глазами?» спросил Люджи, когда Хан Сень приблизился. «Я надеюсь, или это не медведь?» Хан Сень улыбнулся и пошел дальше к их пещере, неся на себе труп существа. Труп медведя был очень большим, и он не собирался его есть. Его главной задачей было договориться о сделке с Сюй-Руян, поэтому Хан Сень позаботился о том, чтобы его увидели все. Когда люди, охранявшие пещеру, заметили Хан Сеня с трупом существа, они очень удивились. «Госпожа Сюй, теперь тебе интересны условия моей сделки?» Хан Сень взглянул на всех и обратился к Сюй-Руян. «Очень?» Очень усю и Руян загорелись глаза. Они находились здесь уже больше года. Сначала у них имелось немного мяса, которое они крайне быстро съели, а потом были вынуждены стать вегетарианцами. Прошло уже много времени с тех пор, когда они последний раз ощущали вкус мяса. Увидев труп медведя, все сразу подумали о барбекю. Естественно, Сюйруян думала о большем, а не только о трупе одного медведя-мутанта с призрачными глазами. Если Хан Сеню удавалось настолько легко убить существо-мутанта, то он без проблем должен уничтожить всех медведей с призрачными глазами. Если он действительно сможет это сделать, они получат больше, чем просто мясо. На самом деле, с самого начала они лгали Хан Сеню. Их целью был именно этот остров так как они хотели кое-что здесь найти. Однако в море их настиг несчастный случай, и это было правдой. А после того, как они оказались на острове, то не смогли забрать то, что хотели, так как на пути стали медведи с призрачными глазами. Удивительно, но Хан Сень оказался настолько силен, что мог уничтожить всех существ на этом острове. Для Сюйруян это было просто фантастикой. Она верила, что кто-то рано или поздно придет им на помощь. Для звездной группы это был вопрос времени, когда они смогут определить местонахождение этого острова. Но если она сможет получить то, что хотела до их прибытия, это будет превосходно. Иначе она была бы просто неудачницей. Если бы она забрала то, что ей было нужно уже после прибытия спасательной команды, оно уже не было бы настолько ценным. Сюйруян с предвкушением смотрела на Хан Сеня. Пусть она и не знала, как Хан Сеню это удалось, но она была уверена, что его присутствие принесет ей большую пользу. Итак, Хан Сень, что за сделка? Сюйруян взглянула ему в лицо. Тон ее стал более мягким. Глава 277. Рыночная цена. «Все зависит от того, насколько хороший у вас аппетит», — усмехнулся Хан Сень. «И сколько ты хочешь за этого медведя-мутанта с призрачными глазами?» Сюйруян была очень расчетлива, поэтому не хотела сразу говорить о своей настоящей цели. Сюйруян думал о том, что готова заплатить за этот труп существа весьма высокую цену. Она даже согласилась бы заплатить больше за то, чтобы Хан Сень убил еще нескольких существ. Это было примерно дюжина медведей-мутантов. Если Хан Сень сможет убить их всех, то медведь с призрачными глазами со священной кровью не будет большой угрозой для их группы, и тогда ее цель будет достигнута. Однако Сюи Ру Ян так и не поняла, что Хан Сень с самого начала решил ее шантажировать. «Я не буду подробно рассказывать о стоимости плоти этого медведя-мутанта. По рыночной цене я могу отдать его за 100 миллионов», – прищурив глаза, сказал Хан Сень. Когда люди услышали слова «рыночная цена», то сначала очень обрадовались, так как цена за плоть существа-мутанта составляла примерно от 2 до 3 миллионов. Даже если бы он удвоил эту цену, сумма была бы небольшой. Но цена, которую назвал хансень заставила всех съежиться. Лю широко открыл рот и подумал, «Существо-мутант за 100 миллионов? Это он называет рыночной ценой? Хан Сень, это слишком дорого. Согласно рыночной цене, плоть мутантного существа стоит от 2 до 3 миллионов. Даже если я соглашусь заплатить в 10 раз больше, это будет 20-30 миллионов». Тебе не кажется, что 100 миллионов – это очень много? – нахмурившись, спросила Сюи Руян. Ты права, за пределами этого острова рыночная цена совершенно другая. Но мы на этом острове, поэтому тут действуют иные цены. 100 миллионов за каждое убитое существо. Если тебе кажется, что это дорого, тогда я оставлю все существо себе. Хан Сень улыбался и выглядел абсолютно спокойным. «Хансень, нас всех постигло несчастье, поэтому мы должны помогать друг другу. Ты не считаешь, что слишком эгоистичен? Кроме того, ты командир специальной команды и коллега многих присутствующих. Им ты тоже будешь продавать по такой цене?» У Сюиру руян внезапно появилась идея. «Если Хансень ответит «да», то все будут рассержены на него. А если он ответит «нет», то тогда какая разница?» «Продаст он Сюйруян или Фушену?» Сюйруян не переживала о том, сможет ли она съесть это мясо или нет. Она больше думала о том, что если Хан Сень сможет уничтожить всех медведей, она достигнет своей цели. «Конечно, у меня для всех одинаковая и справедливая цена». Потом Хан Сень взглянул на членов специальной команды и добавил, «Я предлагал им сотрудничество. Я не виноват, что они отказались» лю Джи покраснел, когда услышал ответ Хан Сеня. Ведь именно он больше всех был против и считал Хан Сеня просто сумасшедшим. Услышав слова Хан Сеня, Руян стала взволнована. Она, сохраняя серьезное выражение, сказала «Хан Сень, ты не боишься, что потом все обернется против тебя? Или ты вообще не имеешь никакого отношения к специальной команде?» После того, как Хан Сень вернулся, сюй ру и ее люди окружили его вместе с трупом существа. У сюй ру на лице появилось недовольство, и все остальные уставились на хан Сеня. Похоже, что сюй ру хотела запугать его. Изначально она подумала о том, что Фушен и его люди решат помочь хан Сеню. Но после его ответа она видела, что все на него разозлились, поэтому была уверена, что если дело дойдет до борьбы, Все примут ее сторону. Все-таки они уже долгое время в ловушке на этом острове и долго не ели мясо. Фушен не должен выступать против Сюй-Руян. Двести миллионов. Хан Сень назвал новую цену. После угрозы Сюй-Руян он даже не пошевелил и бровью, как будто вообще не слышал ее слов. Фушен, такое поведение не допустил бы ни один член специальной команды. «Мы должны пристально следить за ним и начать допрашивать», — проговорила Сюи Руян. Она была уверена, что Фушен будет на ее стороне. Она видела, что все члены специальной команды с жадностью смотрят на плоть медведя-мутанта. К тому же их ничего не связывало с Хан Сенем. Но к ее удивлению Фушен покачал головой. «Я не имею понятия, является ли он членом специальной команды или нет» и это меня совершенно не интересует. Фушен приказал своим людям отойти немного в сторону. Стало понятно, что он не хотел вмешиваться в это дело. Несмотря на то, что его людям было интересно, из-за чего он принял такое решение, они полностью доверяли своему капитану, поэтому сразу выполнили его приказ. Сюйруян была поражена. Она считала, что Фушен – рациональный человек, Даже если бы он был против причинения вреда Хан Сеню, он должен был хотя бы согласиться на то, чтобы забрать труп медведя-мутанта. Реакция Фушена заставила Сюи Руян по-другому взглянуть на Хан Сеня. Единственное объяснение такого поведения Фушена заключалось в том, что тот был уверен, что они не смогут победить Хан Сеня. Итак, «Похоже, что ты не хочешь заключать со мной сделку», — сказал Хан Сень и поднял труп существа. «Что ты делаешь?» — Сюеруян не решалась попытаться остановить Хан Сеня. «Ну, если мне здесь не рады, то я найду себе другое место. Я смогу спокойно съесть свое существо. Если я буду есть его медленно, то мне хватит его на три, 4 пять месяцев». Хан Сень забросил труп медведя себе на спину. "Ладно, я готова купить это существо за 100 миллионов", сквозь стиснутые зубы проговорила Сюй Руян. Ей нужно было, чтобы Хан Сень убил всех медведей. Если Хан Сень сейчас где-то спрячется и будет наслаждаться едой, ее цель станет недостижимой. "Теперь цена не 100 миллионов, а 200?" ответ Хан Сэня вызвал у Сюй-Руян жуткое желание его задушить. Глава 278. Реальная цель. Ладно, пусть будет 200 миллионов, но я не могу такую сумму принести в святилище Бога. Я могу написать тебе расписку, а в Альянсе звездная группа выплатит тебе эти деньги. Сюй-Руян пыталась успокоить сильное желание убить хан Сеня. «Было неважно, сколько расписок она сейчас напишет, потому что спасательная команда не позволила бы Хан Сенью остаться в живых». «Извини, но я согласен только на наличные». Хан Сень повернулся и сверху донизу осмотрел Сю-Яруян. А потом добавил, «Хотя ты можешь заплатить мне душами существ». Хан Сень прекрасно знал, что она не может принести в святилище Бога столько денег» поэтому изначально рассчитывал получить души существ. И что же ты предлагаешь? руян еще сильнее захотелось его убить. «Рыночная душа существа со священной кровью примерно составляет 100-200 миллионов, поэтому я готов отдать плоть медведя-мутанта с призрачными глазами за такую душу существа», ответил Хан Сень. «Похоже, что ты не хочешь». «Серьезно говорить о сделке», — разозлилась сю руян «Она не собиралась отдавать душу существа со священной кровью за плоть существа-мутанта». «Ну, мы говорим о сделке, поэтому ты можешь предложить свой вариант», — с усмешкой сказал Хан Сень. «Пять душ примитивных существ за труп медведя-мутанта», — предложила Сюй-Руян. «Думаю, что пять душ существ-мутантов больше подходит» подмигнув, сказал Хан Сень. После долгих переговоров Хан Сень обменял плоть медведя-мутанта на душу существа-мутанта, которую сам смог выбрать. В отличие от плоти существа-мутанта, душа такого существа стоила намного дороже. В любом другом месте заключить такую сделку было просто нереально. Хан Сень изначально знал, что Сюй-Ру не согласится на что-то большее. Хан Сень выбрал душу существа-мутанта из трех душ, которые предложила Сюи Руян. Маунт был самым ценным. Хан Сенью не нужны были никакие души существ-мутантов, он просто хотел потом продать ее подороже. С тобой приятно работать. Хан Сень забрал душу и улыбнулся Сюи Руян. Вскоре он покинул пещеру, так как не хотел оставаться рядом с этими людьми. Сюйруян не смогла сдержаться и, подойдя к Фушену, задала вопрос. «Фушен, ты бы ничего не сделал, независимо от его действий?» Она не собиралась обвинять Фушена, ей просто хотелось услышать ответ. «А ты повнимательнее присмотрись к трупу медведя», – спокойно сказал Фушен. Сюйруян удивилась его ответу, но подошла к трупу. Остальные уже подошли к медведю и пытались понять, о чем говорит Фушен. И скоро все они замолчали. Поначалу они увидели на трупе много крови, поэтому решили, что между Хансенем и существом был жестокий бой. Однако присмотревшись, они обнаружили, что вся эта кровь вытекла только из одной резаной раны. В медведя с призрачными глазами было разрезано горло, и никаких повреждений больше. Поэтому стало понятно, что медведь был убит одним ударом и даже не успел вступить в схватку. Все были потрясены. Убить медведя-мутанта с призрачными глазами таким способом – это что-то невероятное. Он в одиночку отправился в место, где обитают все существа, смог убить медведя-мутанта, забрать его труп и вернуться невредимым. «Мы не должны относиться к нему, как к врагу», – тихо объяснил Фушенн. Он не знал, был ли Хан Сень в специальной команде или нет, но Фушен все равно не хотел выступать против него. А если Хан Сень все же был одним из членов команды, то они принадлежали к одной организации, и у Фушена было еще меньше оснований бороться с ним. руян молчала. Как и сказал Фушен, любой, кто мог такое сделать, был просто впечатляющим. Обычно медведи-мутанты не отходили далеко от медведя со священной кровью, поэтому Сюй-Руян даже не могла себе представить, как Хан Сеню удалось все провернуть. «Ну и что? Теперь он тоже в ловушке на этом острове. Когда придет спасательная команда, он не сможет улететь», — со злостью думала Сюй-Руян. Выйдя из пещеры, Хан Сень отправился на высокую гору, откуда был виден весь остров. Когда он шантажировал Сюй-Руян, он ощутил, что в ее реакции было что-то странное. Хан Сень специально называл смешные цены, чтобы шантажировать и заодно проверить ее. Реакция Сюй-Руян и мелкие детали дали ему понять, что этот остров должен быть особенным. Хан Сень не верил, что такая как Сюй-Руян только ради вкусной еды готова заплатить такую высокую цену и проявлять терпение. Скорее всего, изначально этот остров и был их целью. Наверно она хочет получить что-то от этих медведей, иначе она не стала бы ими так интересоваться и платить такую цену. Хан Сень все больше и больше убеждался в своих предположениях. Он был великим убийцей, поэтому мог читать людей по их разговору и поведению. В месте, где обитали медведи, не было ничего необычного. Когда Хан Сень отправился на охоту, он успел изучить место. Среди всех медведей с призрачными глазами был только один со священной кровью. Маловероятно, что Сюй-Ру-Ян прибыла сюда только ради того, чтобы убить существо со священной кровью. Никакие существа не стоили того, чтобы подвергаться такому риску. Кроме того... Хан Сень узнал, что они ничего не могут сделать с медведями, значит, они не собирались их уничтожать. В противном случае они бы лучше подготовились, взяли необходимое оборудование, и тогда им было бы несложно уничтожить медведя с призрачными глазами со священной кровью. Если они пришли сюда не ради самих медведей, а ради того, что как-то с ними связано... Дотронувшись до кончика носа, Хан Сень задумался. Возможно, ради того, Хан Сень взлетел еще выше, чтобы внимательнее рассмотреть место обитания существ. Поднимаясь все выше и выше, Хан Сень был почти уверен, что он прав. На этом острове, казалось, горы состоят из слоев. Если смотреть свысока, то они похожи на гигантский лотос, а каждый слой — напоминал лепесток. Медведи с призрачными глазами обитали в самом центре. Глава 279. Гнездо. Это же Хан Сень обрадовался, когда полностью увидел расположение гор. Единственным местом в святилище Бога, кроме таинственного острова, где вы практически всегда могли получить душу существа со священной кровью, было гнездо существ. В святилище Бога количество существ было практически неограниченным. На том месте, где вы убивали всех существ, в ближайшее время появлялись новые. Люди провели тщательные расследования и пришли к выводу, что существа появляются не только путем размножения, но и из определенного места, которое люди называли «гнездом». Обычно такие гнезда находились глубоко под землей, и время от времени оттуда выходило большое число существ. Но люди пока так и не узнали, как существа добираются до разных мест в святилище Бога. Однажды, совсем случайно, люди начали обнаруживать гнезда, которые были на поверхности. Проведя некоторые исследования, они обнаружили, что в каждом гнезде находится яйцо. Если уничтожить это яйцо, то почти всегда можно получить душу существа. Само яйцо не представляло никакой опасности. Но возле гнезда всегда было множество существ, которых нужно сперва убить, чтобы добраться до яйца. А сделать это очень трудно. Если вам повезет, возле гнезда вы столкнетесь только с обычными и примитивными существами. Однако, если возле гнезда Есть существа со священной кровью, нужно быть готовым к кровопролитию. Те, кто все же смог убить существ со священной кровью, получали дополнительную выгоду. Но гнезда очень редко появлялись на поверхности, их видели всего несколько человек. У гнезд, расположенных на поверхности имелась одна особенность: они всегда были вместе, которая напоминала лотос жизни. Лотос жизни был образован с помощью слоеных гор, а вход в гнездо всегда находился в центре. Согласно тому, что прочитал Хан Сень в Скайнете, существа не появлялись непосредственно через вход. До сегодня никто так и не знал, как существа из гнезд добирались до разных мест в святилище Бога. Однако вход в гнездо преграждала группа из медведей с призрачными глазами. Ни Сюйруян, не остальные не ожидали этого, поэтому так и не смогли войти в гнездо. Хан Сен не знал, что группа людей не смогла зайти в гнездо из-за того, что во время аварии в океане они потеряли большую часть своего снаряжения. Так как вас постигла неудача, похоже, мне нужно первому войти в гнездо. Хан Сень с радостью рассматривал вход. Изначально он планировал охотиться на медведей и выманивать у Сюй-Руян души существ-мутантов. Но узнав, что там гнездо, он больше не хотел вредить медведям с призрачными глазами. Не было сомнений в том, что эти существа – лучшие сторожевые псы. Пока они будут там, группа не сможет попасть в гнездо, а Хан Сень тем временем сможет спокойно искать яйцо внутри гнезда. «Хорошая работа, Сюйруян. Ты хотела завлечь меня, чтобы я убил как можно больше существ, и тогда ты смогла бы войти». Хан Сень усмехнулся. «Но, к сожалению, я узнал о твоем плане. Боюсь, ты будешь разочарована». Хан Сень приземлился на гору и начал медленно приближаться к центру лотоса. Он уже там был, поэтому знал, как войти в гнездо и не встревожить медведей с призрачными глазами. Что касается медведя со священной кровью, то Хан Сень решил его убить после того, как доберется до яйца. Похоже, что эти существа выходили не из гнезда. Наверное, это было просто совпадение, что они выбрали это место для своего обитания». Хан Сень, воспользовавшись душой цветного существа, начал медленно пробираться ко входу. Спустя чуть более часа он оказался перед гнездом. Все выглядело так, как было описано в Скайнете. Это напоминало каменную пещеру, устремленную вниз. Камни были черными и гладкими. Проход был крайне узким, там можно было двигаться только по одному – Хан Сень, не задумываясь, соскользнул вниз. Проехав около 12 футов, его ноги уперлись в землю. Перед глазами показался туннель зигзагообразной формы. Его окружали черные камни, среди которых часто виднелись мерцающие зеленые кристаллы. Хотя они были тусклыми, но все же это было лучше, чем полная темнота. Люди назвали эти кристаллы «зеленым золотом». Они встречались на протяжении всего гнезда. Они не были ни полезными, ни вредными для здоровья. Хан Сень старался быть крайне осторожным, поэтому призвал доспехи от души призрачного муравья и медленно пошел по извилистому коридору. Согласно информации в Скайнете, длина туннеля должна быть примерно 8 миль, и тут не должно встречаться никаких существ. Но Хан Сень не стал полностью доверять прочитанному, поэтому все время оставался на стороже. Однако в этот раз информация в Скайнете оказалась правдивой. Он на своем пути не встретил никого. Когда Хан Сень увидел, что путь преграждает стена из зеленого золота, он понял, что добрался до нужного места. Согласно тому, что писали в Скайнете, Он должен сломать эту стену и увидеть настоящее гнездо. Однако, когда он проломит стену, если все же там будут какие-то существа, то они тут же начнут его атаковать, поэтому необходимо подготовиться. Стена была неповрежденной, это подтверждало, что медведи с призрачными глазами не выходили из этого гнезда. Хансень попытался взглянуть через зеленое золото, чтобы увидеть есть ли там существа. Но стена оказалась недостаточно прозрачной. Раз он уже дошел сюда, Хан Сень решил рискнуть. Он достал бриллиантовый меч, глубоко вздохнул и со всей силы ударил по стене.